476. Мать огни йоги. Будем постепенно входить в круг космической работы. Оповещение о намечаемых планах должно всегда иметь место, чтобы знать направление эволюции и приготовить сознанье. Когда известна цель, можно двигаться, зная Можно Архата назвать собирателем и трансформатором космических знаний на земле, для земли. Кто же иначе их соберёт? Без синтеза невозможно. Пусть конвейер мыслей ближайших послужит также этому приношению. Задание: выйди в океан пространства, пространственные сокровища собирать для передачи их людям. Всё, что оставили после себя, свидетельством служит того, как совершается эта трансформация. Истина, трансформатором космических энергий является человек. Но своё назначение надо осознать. В этом смысле и следует понимать посредничество избранных приёмников. Прежде считали таких людей посредниками между богом и людьми. Но Бога никто же и видел нигде же. Океан пространства доступен чуткому сознанию, и высшая мысль несётся над миром. Дерзайте